углеводы и жиры вместе. Многие люди считают, что для максимизации потери жира вам следует избегать употребления в пищу жира и углеводов в одном приеме пищи. Белки и жиры прекрасно, так же, как и белки и углеводы. Но если вы едите жиры в то время, как уровень инсулина повышается от углеводов, ваши жировые клетки будут заполняться быстрее. Это правда? Исследования говорят нам, что все это на самом деле полная глупость. Во-первых, тот факт, что еда содержит мало углеводов или вообще не содержит, не гарантирует, что это не повлияет на уровень инсулина. Если вы едите белок и жиры вместе, по-прежнему существует потенциал для роста уровня инсулина. Фактически, некоторые богатые белками продукты повышают уровень инсулина сильнее, например, сывороточный протеин, рыба, мясо, яйца, чем многие высокоуглеводные продукты питания. Это несмотря на небольшое изменение или отсутствие изменений уровня сахара в крови. Инсулин не имеет никакого значения, потому что жир не нуждается в инсулине, чтобы запастись в теле. Существует мощный гормон под названием ацелирующий стимулирующий протеин, АСП, который выполняет работу по хранению жира без необходимости в инсулине. АСП активируется веществами, называемыми хиломикронами, которые содержат жир в крови после еды. Это означает, что в любое время, когда вы едите жиры, даже в отсутствии белка или углеводов есть потенциал для его хранения. Более того, тот факт, что жир хранится, не обязательно является плохим. Когда дело касается потери жира, то имеет значение лишь разница между количеством жира, которое запасается, и количеством сжигаемого жира. Если ваша диета к концу дня оставляет вас в дефиците энергии, то со временем вы потеряете вес. Единственное исследование, которое я смог найти, чтобы проверить, не влияет ли разделение углеводов и жиров на потерю веса, было проведено швейцарской исследовательской группой, базирующейся в университетской больнице Женевы в исследовании рассматривалось влияние двух диет на потерю веса в группе госпитализированных мужчин и женщин одна диета диссоциированная диета включала разделение углеводов и жиров вторая диета сбалансированная диета не разделяла их обе диеты обеспечивали одинаковое количество калорий а также идентичное количество белка углеводов и жиров если вы потребляете углеводы и жиры вместе вы должны ожидать более медленную потерю веса в сбалансированной группе. Но это было не так. Через 6 недель испытуемые в сбалансированной группе потеряли в среднем 7,5 килограммов. Те, кто находился в диссоциированной группе, люди, которые разделяли углеводы и жиры, потеряли в среднем 6 килограммов. Другими словами, в сбалансированной группе преобладали люди, которые потеряли наибольший вес, хотя разница не была достаточно большой, чтобы достичь статистической значимости. Реальная выгода от разделения углеводов и жиров заключается в том, что это заставляет вас остановиться и подумать о том, что вы едите. Хоть это и может усилить ответственность соблюдения диеты для некоторых, это также может уменьшить ответственность соблюдения диеты для других, главным образом потому, что добавляет путаницу в то, что вы можете и чего не можете есть. Единственным истинным требованием потери веса является дефицит калорий. Если разделение углеводов и жиров облегчает вам достижение этого, то непременно продолжайте это делать. Для меня это совершенно бессмысленное правило.